Принцип номер шесть. Вопрос. Зритель, к сожалению, не может слушать весь доклад с той же энергией, что и в первые секунды. Внимание притупляется, и это нормально. Самый простой способ встряхнуть и разогнать тоску — задать вопрос в зал. И пусть вам не очень важен ответ, а тем более правильный ответ. Главное, что после вопроса вы получите небольшую фору во времени — Тогда еще минуты две-три вас будут слушать более внимательно. Немаловажный факт обратной связи. Вопросы не должны быть сложными из разряда «Кто из вас прыгал с парашютом?» Поднимите руку. После вопроса обязательно следует резюмировать, так как большинство зрителей не видят, что происходит у них за спиной. Например, «Ого, почти половина зала!» Или, как я и предполагал, «Совсем немногие». Только не нужно задавать слишком много вопросов подряд. Приходилось видеть такого энергичного бизнес-тренера. Он засыпал всех вопросами, а бедные зрители устали поднимать руки. Такое допустимо только для молодежной аудитории. Да и ну и она может утомиться. Вопросы как соль. Чуть переборщишь, и уже будет невкусно. Более подробно, как правильно выстроить свой доклад и в какое время лучше задавать вопросы, говорим во второй части книги.